Глава седьмая К полуночи, измученная дневными заботами Рига, притихла. Не успокоилась до утра в благополучном сне, а именно настороженно притихла за плотно закрытыми ставнями окон. От страха перед наступившей темнотой. Перестали стучать подковы по булыжнику мостовых, заснули в денниках уставшие за день лошади, замолк гомон людей на улицах, Стихли крики, зазывал и мелких лотошников, но им на смену пришли пьяные вопли, бражничавших в харчевнях и трактирах крестоносцев. В навалившейся на город вязкой ночной тишине эти вопли было слушать еще более страшно. Сплошная темнота, которую не могли разогнать редкие в эту пору пятна полыхающих факелов стражи, заставляла неосознанно ежиться и втягивать голову в плечи. Впрочем, стража на ночных улицах в эту пору была очень редким явлением. Где можно было ее встретить? В богатых кварталах, само собой, и никак не в бедных. Простые горожане были предоставлены сами себе и должны были справляться со всеми бедами своими силами. Мол, сиди дома и не высовывайся. А уж если высунулся не вовремя, так самый виноват. Потому-то и пустели улицы города с наступлением ночи. Сидели люди в своих домишках и конурках, тряслись от страха, вслушивались в приближающиеся пьяные вопли и молили Господа, чтобы миновала их беда, чтобы пришла к соседям, а не к ним. Такая вот она, человеческая сущность, и неизвестно, кому из них было хуже всего. Бедным в их ветхих лачугах или богатым в крепких добротных домах. Первых спасало то, что с них, в общем-то, и брать было нечего, если только попадали с под горячую руку разгулявшимся братьям-орденцам. Пусть с первых брать было нечего, зато до них легко добраться. Что же касается вторых, то тут тоже все просто. Никакие засовы и стены не могут быть преградой для острого железа или огня под дверью. И раньше-то жить было страшно, а уж теперь, когда слух прошел о скором начале освободительного похода на восток, то то стало еще страшнее. А все от того, что распоясавшиеся крестоносцы, потерявшие всякий страх и совесть, отрывались напоследок, опьянели от вседозволенности и приступили все, какие только можно было приступить законы Божьи, отрывались на беззащитных горожанах а те молились своему Господу и намекали Ему, что лучше бы отрывались на варварах, только не помогали что-то горожанам молитвы. Глух был Господь к их мукам и страданиям. Может быть, считал, что те еще недостаточно настрадались? Стража? Ну, какая может быть стража, право слово? Стражники тоже люди, им жить хочется. Почти все семейные и с хозяйством. Это крестоносцам терять нечего. Голодранцы. Что уж тут говорить. Пьяные крики донеслись и до открытых окон верхнего этажа огромного каменного дома бургомистра. Да и как им было не донестись, если тут расстояние до ближайшей харчевни всего-то ничего, только площадь перейти. На поздний обед в доме бургомистра собрались наиболее значимые и богатые гости городского главы. Присутствовали и епископ, и наиболее богатые горожане, и торговцы, Словом, все те, от кого в той или иной мере зависело финансовое обеспечение будущего похода. Однако основной и главной фигурой был посланник папы, Вильгельм. Бургомистр оглядел гостей, перевел взгляд на накрытые столы и искривился. Внутри не на показ. Нельзя выказывать на публике хоть малую талику недовольства, ведь от собравшихся в этой зале и его личное благосостояние напрямую зависит, пополнение которого он особенно ожидал от результатов сегодняшнего вечера. Поэтому придется вытерпеть компанию собравшихся в зале купцов и торговцев. А уж сколько ему потребовалось усилий, чтобы уговорить жену присутствовать за столом, это никакими словами не описать. Даже пришлось пойти на маленькую хитрость, накрыть для своей компании и для остальных Два разных больших стола. Второй ближе к дворям, в проходе. А чтобы торговцы не чувствовали свою отдаленность и не ощущали пренебрежения родовитых горожан, все столы накрыли одинаково. До первой перемены блюд на всех столах все будет одинаково. Да, многим сегодня придется потерпеть. Незримыми и неслышными тенями скользили по залу вышкаленные слуги, обслуживая сидящих за столом. Кого-то больше, кого-то меньше, понятное дело. За спиной главы, слева и справа от кресла, статуями замерли два камердинера «Так когда, вы говорите, будет объявлен крестовый поход на варваров?» С трудом встал на ноги бургомистер, в который уже раз задавая Вильгельму один и тот же вопрос. Заскрепели гнутые ножки тяжелого кресла по дубовым плахам пола отмахнулся от услужливо подхвативших его под локотки слуг, тяжело переступил с ноги на ногу, уперся круглым животом в край стола, отпихнул задом тяжелый стул и выдохнул с облегчением, радуясь возможности свободно дышать. Пора бы и кресло поменять, старое уже маленьким и тесным становится. Не выпускает из своих объятий, приходится чуть ли не сдергивать его с пухлых бедер. Даже бархатный камзол на боках немного подвытерся от постоянного трения, а дубовые резные подлокотники. Но и менять такую красоту на что-то другое просто жалко. Еще бы. Это кресло привезли ему издалека. Бургомистр протянул руку назад, нашарил спинку кресла, ласково пробежался пальцами по медным кругляшам шляпкам обивочных гвоздей и по выпуклому причудливому узору на обивке из коричневой буйволиной кожи. Нет, такую красоту ни на что менять нельзя. Попытался оглянуться, но твердый воротник не позволил повернуть голову. Уперся в толстую шею, пережал сосуды, отечное лицо сразу покраснело, повелительным взмахом пухлой ладони подозвал к себе слугу. В этот момент с улицы донесся мужской вопль, в котором отчетливо слышалась предсмертная мука, а затем и пронзительный женский визг, который тут же был заглушен мужским довольным гоготом. Бургомистр скривился, обменялся понимающими взглядами с епископом Риги, оглядел в раз посмурневшие и нахмурившиеся лица торговцев и уставился на Вильгельма в ожидании ответа. За окном еще раз взвизгнула женщина и тут же замолкла. Пронзительные звуки резко оборвались, словно их хозяйки крепко прикрыли рот или придушили, чтобы не вякало на всю улицу. «Затвари и окна!» — буркнул досадливо глава города, ближнему камердинеру. Вроде бы и попривыкли к подобному в последнее время, а все равно раздражает. И слуга тут же бросился выполнять отданный тихим голосом приказ. Глаза всех находящихся за обеденным столом Какое-то время пристально следили за слугой, пока тот не затворил плотно все окошки и не задернул на каждом тяжелые шторы. Скрипнула приоткрывшаяся дверь, колыхнулись от сквозняка горящие свечи, метнулись по потолку и стенам черные тени. Еще бургомистер оглянулся через плечо на высокопоставленного гостя, обратил ли тот внимание на эти новомодные штуки. Не во всяком богатом доме могут позволить себе подобную роскошь и траты на такие шторы. Столько потребовалось дорогой ткани для того, чтобы все окна занавесить от посторонних взглядов с улицы. Ужас! Зато больше такого ни у кого нет. Пусть завидуют. А то, что подобная модная новинка есть только в этой зале и больше нигде, то никому не должно знать. Упал в кресло, смаху втиснул пухлый зад между поручнями. Привычно посетовал про себя о многострадальном камзоле и тут же протянул руку, пошевелил пальцами над заставленной блюдами и плошками столешницей, мучительно выбирая, что бы еще такое съесть. Наклонился чуть вперед. В этот момент один из подлокотников кресла вдавился в бок, ребрам стало больно, и бургомистр резко передумал продолжать набивать брюхо. А вот выпить не помешало бы откинулся на гнутую спинку кресла, подхватил бокал и тут же его опустил обратно. Пусто. Выпарить прислугу обязательно, чтобы не забывали о своих обязанностях. Тут же из-за спины выдвинулся камердинер, наполнил из кувшина бокал вином. Но раздражение на нерасторопного слугу все равно никуда не делось. Выпарю, как есть выпарю. Бургомистр сделал длинный глоток, посмаковал во рту напиток. И с удовольствием проглотил. Раздражение никуда не делось, но зато тот вопль за окном больше не вспоминался. — Ещё глоток? Нет, пока хватит. — и поставил бокал на стол. В глаза настойчиво лезло блюдо с запечённой птицей, и глава не удержался, всё-таки потянулся за куриным крылышком. В меру зажаренное, лоснящееся прозрачным жирком, в крапинках острого перца, Оно просто манило к себе. Ох, и вкусные получились сегодня у кухарки крылышки. Невозможно удержаться от соблазна. Не пожалела дорогих специй, сделала так, как он любит. Глянул на супругу, безмолвной бледной тенью, присутствующую в обеденной зале, блюдущую фигуру и от того не притрагивающуюся ни к вину, ни к угощениям, оглядел каждого из гостей, довольно насыщающихся вкусной едой лосняющиеся от жира и соусов лица торговцев, чопорные и одновременно простецкие лица их жен заставили внутренне поморщиться. приходится терпеть это серое общество, ведь они своей набитой мошной за все платят. Пвел взгляд на посланника папы и вздрогнул от встречного пристального прожигающего до сердца взгляда. Показалось, что тот читает все его мысли словно раскрытую книгу, справился с собой, Отогнал прочь непонятно откуда всплывший страх, пристальный встречный взгляд предпочел проигнорировать и повторил вопрос. «Так когда?» Вильгельм помедлил с ответом, словно раздумывал над сроками. На самом же деле в очередной раз прикидывал, все ли он выжил из этих прижимистых бюргеров, или еще можно на них чуть надавить, пока есть такая возможность. Пожалуй, можно и надавить. Ишь, как насторожились. Прямо замерли и не дышат. Только так, чтобы никто этого не понял. — Такой поход требует тщательной подготовки, — лениво откликнулся епископ. Осмотрел роскошное блюдо с нетронутой едой перед собой, перевел взгляд на насыщающихся гостей этого дома. — Да, именно что надавить. Взял в руку золотую вилку, осмотрел ее и положил назад, наслаждаясь всеобщим вниманием, и ощутимым нетерпением. Каждого из сидящих на противоположной стороне стола одарил пристальным взглядом, остановился на бургомистре. А подготовка требует денег. Чем больше будет денег, тем быстрее будет объявлено о начале похода. Он требовательно оглядел всех сидящих в зале. Сидящие за столом настолько дружно выдохнули, что в стоящих на столе подсвечниках взметнулась и затрепетала пламя свечей. Лишь бургомистр, насытый и ленивый взгляд епископа, ответил точно таким же. Ему-то что терять? Его домочадцы и раньше-то за ворота без охраны не выходили, а уж теперь и подавно на улицу никого не выгнать. Сами никуда не рвутся. И уже прикидывал, а какую часть от собранных денег можно будет положить в свой карман. Сам-то он ничего тратить не собирался. «Зачем, если вокруг столько дойных коров?» Точно так же думал и рижский епископ. «Служба службой, престол престолом, а я себе забывать не следует». И только торговцы горестно вздохнули и тут же приободрились. В очередной раз можно будет поднять цены. Поход по ходам, денег будет жалко, но крестоносцы уйдут, а цены так на прежнем уровне и останутся. Затраты быстро отобьются, и каждому из находившихся за обеденными столами были понятны все эти переглядывания. Тогда «обсудим сроки», — взял на себя ответственность выразить общее мнение бургомистр. Ему такое по должности положено. «Этот объявился!» — воевода властным жестом отослал из приказной палаты. «Песца и служек до двери за собой поплотнее притворите!» «Доложили уже!» Поморщился посадник на такое самоуправство, но возражать не стал. И не потому, что не осмелился, а... Просто разговор предназначался не для лишних ушей. А то, что разговор обязательно состоится, сразу было понятно потому, каким злым раздраженным казался старый товарищ. «И что делать будем?» «Ничего не будем», — отвернулся к окошку посадник. «Как это ничего? А то, что он в устье Наровы крепостицу заложил, это что?» «Как что?» «Пусть строит. Что данным, что крестоносцам, подобное своеволие вряд ли по нраву придется. Так что рано или поздно, скорее рано, они с ним сами разберутся. Полагаешь? Сам посуди». — Стал бы ты спокойно смотреть, если бы на твоих землях кто-нибудь подобную стройку затеял? — Так то на моих, — оскалился воевода. — а Адана ничуть не хуже тебя, — отзеркалил злую усмешку посадник. — Или ты считаешь, что то не их земли? — Вообще-то, это земли эстов, — осторожно уточнил воевода. И покосился на товарища. Что он на это скажет? — Были. Когда-то усмехнулся тот в ответ. Ты об этом поспорить пришел? Добрый спор еще никому не навредил. И насчет крепостицы ты не прав. Тут слухи ходят, что Даны уже несколько раз пытались этого, воевода мотнул бородой куда-то в сторону окон, в реку скинуть. Да не вышло у них ничего. Ты не думал, что будет, когда этот окрепнет и крепость свою достроит? А ну как реку нам перекроет. «Что тогда делать станешь? Как торговым людишкам такое объяснишь? На Литву или Ригу я бы не особо уповал. Те за наши интересы сражаться не станут. Наоборот, как бы нож в спину не воткнули, когда слабость нашу почуют». Воевода перевел дыхание, огладил ладонью заросший бородищей подбородок, стирая брызги слюны. «Кстати, ведь это к нему Ярослав Всеволодович приезжал». «А ну, как новгородцы вновь на той земле утвердятся! Колывань, или как-то мы его сейчас дано называют, Ревель, да, Ревель, если его назад у них отобьют, ведь смогут же! А там и до Юрьева очередь дойдет, и до Риги. Это в прошлый раз Ярослав до нее не дошел, потому что мы ему не помогли. Или ты думаешь, князь такое забудет? А зачем ты мне это говоришь?» Посадник по-новому пригляделся к старому товарищу. А ведь сдал, сдал старый друг. А брюзг за последний год. Поникли плечи, словно придавила их к земле непосильной ношей. И брюхо себе такое успел отрастить, что никакая броня не скрывает. Пояса боевого за жирными складками спереди не видать. А глаза все те же, хитрые да алчные и глядит, так, словно дырку прожечь норовит. И через ту дыру ухватить побольше, почему-то подумалось посаднику. «А кому же еще?» — неподдельно удивился толстяк. «Я, что ли, с литвинами до да крестоносцами уговаривался? Ты в кром пойди, да князюшке нашему с боярами все это растолкуй. Это же они с ними грамотку о мире и торговле подписывали. По улицам ходить страшно стало» от белых плащей с крестами красными в глазах ребит глянешь как будто кровь с тех плащей на землю течет что замолк посадник швырнул перо, вскочил и обежал длинный стол встал напротив воеводы уставился ему в заплывшие с жиром глаза. Почему-то в кроме таким говорливым не был, когда из вечного врага бояре наши решили в друзья записать, «Или ты думаешь, я не знаю, почему ты так извести этого боярича желаешь?» «Да ты просто боишься, что он в силу войдет. Да с тебя же за свое добро украденное и спросит». «А ты не боишься?» — вызверился в ответ на посадника воевода. «Что и с тебя тоже спросит? А еще и за смерть «Молчать!» — прошипел посадник. И удовлетворенно усмехнулся, когда увидел, как опешил, как послушно испуганно замолчал воевода, подавившись несказанным, как в испуге оглянулся на дверь дубовую, полосами железными окованную И сам прислушался, а ну как скрипнет за дверью кожей сапог чрезмерно любопытный служка. Ничего не услышал, но обольщаться той тишиной не стал, мало ли. Поэтому и процедил сквозь зубы: думаумай, когда и где рот свой раскрываешь, везде уши И я не для себя старался, а для пользы города. А зато себя вини. Твоя задумка ведь. И исполнил ее тоже ты. Так что кругом только ты и виновен. А кто мне ее подсказал? Не пожелал принимать всю вину на себя воевода. Кто меня на подобное подтолкнул? Не ты ли? Чего только в пьяную голову не приходит. Я пошутил, а ты всё за правду принял. Пошутил он. А когда добро боярское поровну делили, тоже шутил. Ишь, для города он старался. Знаю я, для кого ты старался. Отзаладил. Твое дело мечом махать, да дружиной командовать. А в посадничьи дела не лезь. Не твоего ума это. Тебе что, больше поговорить с не о То давно было и уже прошло. Ты бы лучше о нынешних делах подумал. А я и думаю. Поэтому и хочу оградить себя в грядущем от неприятностей. Так огради. Кто тебе мешает? Псков не поймет, если я в городе это сделаю. Мне еще прошлого раза не забыли. Тут что-то другое нужно сделать, хитростью извести. Подскажи. Ты же можешь. Псков не поймет. Тут ты прав. И дружина, супротив своих, тоже железо не обнажит. Подытожил посадник и задумался. — Пора избавляться от старого друга. Ох, пора! Очень уж разговорчивым и назойливо-упрямым в своей глупости тот стал. Но не сейчас. Пусть сначала старое дело до конца доведет. А там — концы в воду, и все. И совсем другими глазами посмотрел на уже бывшего товарища. Внутренне скривился, впервые заметив его обрюзгшее лицо и обвисшие щеки похоже что воевода медовухой балуется и судя по всему слишком ею увлекается а ведь не докладывал никто о таком иначе бы давно слухи по городу поползли отвернулся в сторону чтобы рожу эту глаза намозолевшую не видеть но не выдержал искоса глянул на собеседника и снова отвел глаза в сторону удивительно как за столь малое время можно мнение о человеке изменить. Успокоился и только тогда медленно и тихо заговорил, заставляя воеводу подшагнуть вплотную и даже слегка наклониться вперед, чтобы лучше слышать. А если его с крестоносцами или литвинами лбами столкнуть? Воспользоваться такой сварой, да и извести всех разом под корень. и спихнуть все на иноземцев». Они же мне тут словно кость в горле. Все по улицам ходят, чуть ли не в каждое подворье заглядывают, высматривают вокруг, в каждую щель лезут, словно псы вынюхивают. И, увидев, как заблестели от предвкушения скорой расправы с общим врагом глазки бывшего товарища, тут же осадил его. Да только в городе тебе подобное все равно не провернуть. Почему это только мне? Нам? Нам? а я и не стану в городе подобное проворачивать. Князюшке нашему жизнь осложнять не буду. Но да ему до нас и дела никакого нет. Он же теперь после подписания этой грамотки все больше в сторону медвежьей головы посматривает. Все к Литвинам в гости ездит, со всем своим семейством. Словно медом им там намазано. Или их еще как-то приманивают. Так что нет, не стану я Псков бередить. А вот за городом Воевода многозначительно посмотрел на товарища. Или на подельника, чего уж там. «За городом совсем другое дело», — усмехнулся посадник. «За городом можно. Придумать только нужно, чтобы литвины точно за ним вдогонку бросились. А я и придумаю. Есть у меня одна мысль». Без разведки никуда. С горенки и с надвратной башенки только нашу улочку и видно. Ещё можно заметить вдалеке дружинников княжеских, что скрываться и не думают. Наоборот, нарочито на глаза лезут и вроде бы как тем самым предостерегают нас, мол, мы здесь, не вздумайте сюда идти. А сколько их там на самом деле? Может, стоит парочка воев и бегает туда-сюда, нас вроде бы как пугает? так что лучше пусть мои люди своими глазами на них посмотрят, и мне потом доложат, что видели. А еще, кроме добычи необходимых сведений о противнике, нужно передать кормщику Баркаса, что наши планы немного поменялись. И забирать он нас будет не из Пскова реки, от Торга, как было уговорено ранее, а с городской набережной, что на Великой. И чем скорее он перегонит свою посудину в назначенное место, тем лучше для него и будет, потому что лишние хлопоты будут оплачены дополнительно. Нам в городе лучше не показываться, потому как это мы своего да и враги, а в княжеской дружине люди подневольные, и лить их кровушку на радость литвинам и крестоносцам нет никакого желания. Лучше убраться по-тихому, если получится. Поэтому в город ушли Прохор и Луша, якобы на торг за покупками. Надеюсь, обратно вернуться целыми и невредимыми. «Баркас, на котором нас сюда привезли, знаешь?» Спрашиваю напоследок дядьку. «Откуда, боярин? То не я, то малец мой вас у нижних решеток видел». но так возьми его с собой. Найдете, баркас. Скажешь кормщику, пусть сюда свою лодку перегонит. К полудню». Показал рукой в сторону набережной. «Как сговоришься с ним о сроках, так сразу ко мне и поспешай». «Сделаю!» — закивал головой управляющий. И уточнил. «А повариху с собой брать? Лушу-то? Зачем? Нет, повариха пусть домой сама добирается». Проводил взглядом направившихся к воротам Прохора с кухаркой, глянул на несущих службу дозорных. Все на местах, глаз с улицы не сводят. Солнышко к небосводу прилипло, на одном месте зависло. Ждем. Самое трудное дело в которой уже раз проинструктировать людей, чтобы себя и их занять, нет, не нужно. А больше и заняться нечем. К срочному выходу за ворота усадьбы все подготовлено, железо уложено в повозки и увязано в тюки и пачки для удобства перегрузки с места на место и дальнейшей переноски. Так что остается только ждать. Тянется время. Появлению Прохора обрадовался не только я. Все мои вздохнули с облегчением. Поняли, что закончилось ожидание. Скоро дело начнется. «Боярин?» Перевозчик обещался ровно к полудню, супротив усадьбы, встать. Первым делом доложил Прохор. «Это хорошо, что к полудню». Улыбнулся и посмотрел на тень от солнца. До назначенного срока совсем немного осталось. А ведь только что сетовал, что солнышко на небосводе вроде бы как замерло. «Что там с дружиной?» «Вверху или внизу?» — уточнил Прохор. Увидел, как я нахмурился и заторопился. «На площади небольшой отрядец стоит. И внизу на набережной еще один поменьше». «Небольшой — это сколько воинов?» — терпеливо расспрашиваю дядьку. «Там...» — Прохор указал рукой в сторону городской площади. «Чуть больше десятка. А у реки того меньше. Двоих только и видел». «И все». Не поверил сказанному. Не верится мне, что воевода просто присматривает за мной. Нет, не может такого быть. Наверняка что-то задумал. Для чего-то же он нас обложил, заманивает, выставил малый отряд, а где-нибудь в укромном месте подмога прячется. И почему у реки так мало воинов? но ну, не верю я в глупость городского военачальника. Не верю. Или просчитал меня. Догадался, что я рекой уходить буду. А и какой у меня еще может быть выход? Никакого. Так что не дергаемся, ждем Баркас и грузимся. Вернувшаяся из города Луша подтвердила сказанное Прохором. Ладно. Хитрит, воевода, хитрит. Понять бы, что замышляет. Отбрасываемая мной тень совсем уменьшилась. Солнце в самую макушку светит. Пора. Выходим. Больше ничего говорить не стал. Все уже много раз говорено. Первый десяток на улицу вывалился, сразу перегородил улицу от возможной атаки с площади, прикрылся щитами. Арбалеты у всех заряжены, к бою готовы. Надеюсь, это сильно охолонит горячие головы княжеских дружинников, и не полезут они под выстрелы. Следом второй десяток повозки выкатил и скорым шагом к реке направился. «Встанут там за слоном, нас будут прикрывать». Ну и третий пошел. Ему самое тяжёлое дело досталось. Лошадок у нас нет, так что в качестве тягловой силы сами себя использовали. Щиты на спине, арбалеты, пусть и на повозках лежат, но всё равно под рукой находятся. Повозки под уклон сами едут, даже придерживать приходится. На середине спуска подходящую к берегу знакомую лодку увидел. А вот и дружинники воеводские. Отступают в сторону... Не желают с нами связываться. Луков у них нет, арбалетов тоже не вижу. Значит, опасности пока не представляют. Наглянулся на бегу. Первый десяток организованно вслед за нами отступает. А погони никакой и нет. Неужели никто нападать на меня не собирался? И ошибся я в оценке опасности. Да и ладно, целее буду. Ошибся же только в одном. Не сейчас нападать будут а чуть позже. Вот и близится разгадка воеводской хитрости. Значит, нападать будут на воде». Баркас сунулся носом в берег, с борта перебросили сходни. А тут как раз и мы подоспели. Еще не успели остановить повозки, а первая пара воинов уже подхватила увязанный груз и, тяжело бухая сапогами по бутовому камню, побежала на Баркас. Прогнулись и плюхнули о воду сходни. Заскрепели протестующие, но выдержали. А следом уже и вторая пара воинов торопится. Повозки остановили прямо у сходней. Как их потом отсюда вытаскивать будут, не знаю. Да и не очень меня это дело интересует. Еще не хватало об этом голову ломать. Пусть у Прохора голова об этом болит. «Осади!» — скомандовал хозяин Баркаса своей команде. Те тут же уперлись веслами в берег, поднатужились и столкнули баркас на глубину. — Погоди, еще не все загрузились. Не понял я такого маневра и ухватился за рукоять сабли. — Не мешай, боярин, ты своими делами занимайся, а в мои не лезь, — отмахнулся от меня лодочник. Указал рукой на место позади мачты. — Вот сюда груз свой складывайте, да не бросайте, осторожно кладите. Складывайте куда показал кивнул бойцам Не как железо принесли полюбопытничал у меня лодочник, когда первая повозка полностью опустела, а груз с нее оказался на борту. И тут же пояснил: баркас шибко в воду просел от такой тяжести еще бы немного пришлось бы всем за борт прыгать, чтобы его с камней снять И уже своим людям приказал подай вперед до да сходни сходни приподнимите вот так! Баркас снова ткнулся носом в берег. Стоящая на носу пара речников за веревки приподняла сходни. Подождала, пока Баркас снова в берег носом ткнется, и тут же уронила их в воду. Брызги во все стороны полетели, вызвав очередную порцию ругани хозяина. «Ах, вы безрукие!» И уже гребцам. «Держим! Не даем течению снести!» Второй десяток следом за третьим разгрузил замыкающую повозку и так же тяжело вбежал на борт. Правда, для этого людям пришлось пару шагов по воде проделать, и уже на борту, освободившись от тяжкой ноши, вылетит с сапог набравшуюся туда воду. Под непрестанное бурчание хозяина баркаса, само собой. Хорошо хоть, что тот просто бурчал, Ни никому конкретно не адресуясь. Все это время глаз с берега не сводил поэтому четко видел истолпившихся вдали княжеских дружинников и небольшую толпу праздных зевак на набережной. Близко никто не подходил, опасались люди непонятной суеты. Да и вообще, проявлять любопытство, когда перед тобой группа хорошо вооруженных воинов, куда-то явно торопящихся, не самое умное дело. «Бегом на баркас!» — скомандовал первому десятку. Забухали по сходням сапоги, Качнулся несколько раз Баркас. «Уходим, уходим!» Это уже корм рявкнул. «Не спим!» Княжеские дружинники, любопытствующих, прочь оттеснили. Я насторожился и сразу же обратил внимание и на быстро опускающуюся по нашей улице тройку воинов в белых плащах с красными крестами. Меченосцы, орденцы. Ох, и непривычно и необычно видеть их в городе. Ишь, как свободно расхаживают и ничего не бояться как раз мимо моей усадьбы проходят. Загомонили на набережной недовольные произволом стражников горожане, начали звонко переругиваться с ними. Отвлекся на миг, и, заподнявшись с суматохой, чуть было все не пропустил. Вовремя взгляд на подходящих крестоносцев перевел. Поэтому и увидел, как за спинками у них сталь на солнце сверкнула и как белые плащи тут же попятнались красным. Тумкнули на берегу арбалеты стражи, я пригнулся и скомандовал. «Щиты на нас! К бою!» И тут же лодочнику. «Отваливаем! Не спи, убьют!» «Да то не по нам бьют!» Всмотрелся в происходящее на улице Тор. Выпрямился, но из-за щита высовываться не осмелился. Голову в мою сторону слегка повернул, а глаз с берега не спускает. «Боярин? А что это там происходит-то?» «По нам или не по нам, но не высовываемся, и грибцов прикрываем, щиты на правый борт!» Баркас как раз от берега отошел и развернулся, весла о воду ударили, загребли, выгнулись и начали разгонять тяжелую посудину, помогая ленивому течению. А теперь можно и ответить Тору. «Подставили нас. Теперь крестоносцам скажут, что это мы их людей побили». «Ну и что?» — не сообразил Тор. «Мы же все равно с ними воюем». «Воюем», — согласился. «Только раньше мы могли в город свободно приходить, а после такого уже не сможем». «Подумаешь, город!» — скривился Тор. «Да я и сам сюда больше не ногой. Где это видно, чтобы по Пскову крестоносцы ходили, как у себя дома? Продались бояре Литвинам» и город продали. Погоня наверняка будет, предположил я вслух и поймал внимательный взгляд лодочника. Если боишься, то можешь высадить нас где-нибудь на берегу. Это ты так меня обидеть хочешь, боярин? Вместе сюда пришли, вместе и вернемся. А будет погоня или не будет, то одному Господу известно. Сейчас излучину пройдем, парус поставим, и пусть догоняют. Да и ты ведь сидним сидеть не станешь настигнут нас не стану показал глазами на заряженные арбалеты отобьемся а оторваться не получится нет покачал головой лодочник груз у тебя очень тяжелый баркас сам глянь как низко в воде сидит а еще придется не напрямки идти а вдоль берега и замолчал удержался не стал интересоваться почему придется не напрямую через озеро идти отдержаться ближе к берегу Сам сообразил, что из-за опаски при налетевшем шквале зачерпнуть бортом воду. Что же, берегом так берегом. Вот только при этом уйти без боя будет и в самом деле проблематично. Невозможно почти, если честно. А почти, потому что пора распаковывать наши тюки и готовиться к встрече неприятеля. Крестоносцы это будут или еще кто. А обратно никто из них уйти не должен.